Глава 22. Рэйчел Стюарт. «Рэйчел, милочка, подготовьте все по делу Уилсона». Голос мистера Макферсона разрезал идеальную тишину адвокатской конторы. «И, кстати, ты не знаешь, где мои очки?» Я хоть и работала его секретарем не так давно, но уже отлично знала, что очки он всегда забывает на подлокотнике кресла, сидя в котором изучает документы. Вот и на этот раз обошлось без сюрпризов. Они оказались на том же месте. «Ох, спасибо, Рэйчел. Что бы я без тебя делал?» — улыбнулся мне босс, когда я вернула ему пропажу. Вообще, мистер Макферсон — идеальный начальник. Он не перегружает меня работой, никогда не повышает голоса и не делает обидных замечаний. А еще они с супругой недавно отметили сорокалетний юбилей совместной жизни, и в перерывах он любил рассказывать, как трогательно их поздравили многочисленные внуки. Иными словами, он даже отдаленно не был похож на красавца-миллионера с замашками альфа-самца. И это меня более чем устраивало. Что удивительно, эту идеальную работу я нашла спустя каких-то два дня после того, как ушла с предыдущего места. Да, пожалуй, назову это так. По крайней мере, звучит гораздо лучше, чем сбежала от Клайда Карингтона, чтобы сохранить остатки гордости. Уезжать обратно я тогда не захотела, рассудив, что должна использовать шанс, который мне дала судьба. Раз уж я оказалась в огромном городе, жить в котором мечтала с самого детства, Значит, так тому и быть. К тому же лететь на самолете одной было очень страшно. Никто ведь уже не возьмет крепко за руку в этой дурацкой зоне турбулентности. Первым делом я сняла жилье. Финансово я могла потянуть только крохотную комнату на окраине, но она мне показалась гораздо более уютной, чем некоторые дворцы, в которых довелось побывать в последнее время. Затем я приобрела новую симку и тут же позвонила маме. «Это мой номер», — сказала я. «Пожалуйста, не говори его никому, особенно мистеру Карингтону, если он вдруг тебя обо мне спросит». «Он что, тебя бросил?» Тут же пришла она в ужас. «Нет, конечно», — поторопилась заверить ее я. «Иначе кто знает, какой опасности я подвергла бы своего вероломного босса». Мы просто не сошлись характерами. «Да что ты такое говоришь?» Мама ни на минуту мне не поверила. «Упустила такого жениха!» Впрочем. «Не так уж ты была ему и нужна, раз он хотел, чтобы ты продолжала работать». Это было невыносимо. А ведь где-то существуют мамы, которые поддерживают своих дочерей, если у них разбито сердце. Впрочем, я могу ошибаться. Может, они бывают только в фильмах, сказках и в параллельной реальности. «Мам, мы недавно расстались. Я пока не готова говорить ни с ним, ни о нем. Пожалуйста, просто не давай никому мой номер». Я нажала на отбой и бесило опустилась на единственный в моем новом жилье стол. Было боязно. Новый город, новая жизнь и никого рядом. К счастью, времени на переживания было не так-то много. Целый день я рассылала резюме в разные организации. Благо, вакансий в большом городе оказалось более чем достаточно. А уже на следующее утро мне позвонил мистер Макфорсон, и вот я, секретарь солидной адвокатской конторы. Пожалуй, у этой должности есть только один недостаток — слишком много свободного времени. Вот и сейчас я достала из шкафа дела Уилсона и, вручив его новому боссу, вернулась за свой стол скучать. От скуки мне лезли в голову разные дурацкие идеи. К примеру, не посмотреть ли, что пишут в интернете о Клайде Карингтоне? Я нервно постучала пальцами по столу и с мольбой посмотрела на телефон. Хоть бы он зазвонил. «Ну неужели сегодня совсем никому не надо написать завещание или хотя бы оформить доверенность?» Но нет. Ничего такого никому не было нужно. Я вздохнула и начала вбивать в строку поиска имя бывшего босса. «В конце концов, я должна знать, прознали уже журналисты о нашем разрыве или нет?» Подсказывало мне мое любопытство. «Мало ли, что он наговорил им обо мне. Вдруг это ударит по моей репутации?» Уже через секунду весь экран заполнили новости. Я быстро пробежала глазами по заголовкам и ни разу не встретила в них свое имя. Все они были скучно деловыми. Корпорация Клайда Карингтона готовится к поглощению. Акции компании Клайда Каррингтона впервые взлетели после резкого падения. Клайд Каррингтон возвращает утраченные на рынке позиции. Я не удержалась и кликнула по одной из ссылок. И тут же вздрогнула, увидев знакомое лицо. Он смотрел на меня с фото сосредоточенным взглядом из-под насупленных бровей, как будто снова хотел устроить мне выговор. «Я не буду сидеть, сложа руки», — гласила подпись под фото. На какой-то миг показалось, что эти слова адресованы мне. Сердце забилось часто-часто, будто готово было выпрыгнуть из груди. Я глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и углубилась в чтение заметки. «Нет, конечно, речь в ней шла совсем не обо мне». Клайд Карингтон просто рассказывал о своем бизнесе. Рэйчел, милочка, только представь себе, мы с тобой снова чуть не пропустили окончание рабочего дня. Раздался голос мистера Макферсона. Пожалуй, займемся делом Уилсона завтра, а сейчас пора отдыхать. Мой новый босс удивительной для его возраста скоростью собрался, и не успела я моргнуть, как он уже скрылся за дверью. В этот момент мне стало немножко завидно, ведь ему было к кому спешить. Я же неторопливо закрыла дверь и зацокала каблуками по коридору бизнес-центра мимо ровных рядов одинаковых дверей с табличками. Одна из них внезапно распахнулась, едва не сбив меня с ног. «О, Рэйчел, привет!» Возникший на пороге Джейсон как будто бы смутился и машинально пригладил взъерошенные волосы. Джейсон был программистом и просто симпатичным парнем, а еще всегда уступал мне очередь к кофейному аппарату. «Ты торопишься?» Вдруг спросил он, когда я уже собиралась пройти мимо. «Хотелось бы вернуться в свою берлогу на окраине до наступления темноты», — вежливо улыбнулась я. «Давай подвезу», — тут же предложил он. «Тогда успеем заскочить куда-нибудь выпить кофе. Вспомним вкус хорошего напитка, пока его совсем не затмила бурда из нашего агрегата». При этом он так покраснел, что сомнений не осталось. Меня приглашали на свидание. «Собственно, почему бы и нет?» Мы оба свободны, к тому же Джейсон очень милый, наверняка понравился бы моей маме. Провести вечер в его компании гораздо лучше, чем сидеть в одиночестве в своей комнатушке, по очередному кругу прогоняя в голове невесёлые мысли. Но... Извини, сегодня я не смогу. Да, Джейсон очень хорош, но сердцу не прикажешь. Я быстро спустилась по лестнице, будто опасалась, что он побежит за мной. Выскочила на улицу... вмиг оказавшись посреди ставшей такой родной суматохи большого города. Прежде чем влиться в суетливую толпу, оглянулась по сторонам и застыла. Все звуки вдруг стихли, а люди и машины словно перестали существовать. Клайд Карингтон стоял на той стороне улицы и смотрел на меня своим магнетическим взглядом из-под хмурых бровей. Я даже моргнула несколько раз. Вдруг мне просто привиделось, и сейчас фигура Клайда Карингтона рассыплется. Или окажется, что это вовсе не он, а какой-то похожий на него господин. Или даже вовсе не похожий. Просто мое воображение неприлично разыгралось. Но даже после того, как я хорошенечко проморгалась, он никуда не делся. Так и стоял напротив входа и теперь даже улыбался мне. Это точно он. В следующий момент меня затопило волной панических мыслей. Действительно, целый шквал, как он меня нашел. Боже, какой он обалденный! Что ему вообще от меня надо? Ведь улыбается гад. Так, а я хорошо выгляжу? Перед тем, как уйти с работы, я поправила макияж. Черт, а платье я могла надеть посимпатичнее. И все-таки, как он меня нашел? Рэйчел. Голос Карингтона вывел меня из ступора. Нам нужно поговорить. И вдруг хоровод мыслей стих и закончился. Все стало снова предельно ясно. как в тот самый день, когда я написала записку и ушла из шикарного номера отеля. Если бы я хотела поговорить, я бы не сбегала. Я с удовлетворением отметила, что в моем голосе звучала необходимая твердость. И вообще, как вы меня здесь нашли? Карингтон покосился на кафе через дорогу. То самое кафе, куда я каждый день бегала во время перерыва. «Позволишь угостить тебя чашечкой кофе?» — спросил он. «Обещаю, я открою тебе эту тайну». Я знала, как будет правильно. Сказать «нет» и пойти на остановку автобуса. Лучшее решение, которое в будущем убережет меня от разбитого сердца. Но как, черт возьми, он меня отыскал? Неужели мама? Впрочем, даже она не знала, где я работаю и где живу. У нее был только номер телефона. Он что, отследил меня по номеру? Это ведь незаконно, верно? Хорошо, — сдалась я. Мы просто выпьем кофе, и я не буду ничего объяснять. Я действительно не желала с ним объясняться. Все, что я хотела сказать, я уже написала в той записке. Мы сели за столик и сделали заказ. Как только официантка отошла, я спросила напряженно: «Ну так как вы меня нашли? Мама? Она постаралась». «О, нет!» — Карингтон замахал руками. «Я, конечно, первым делом посетил твою матушку и попытался выяснить, куда ты делась. Но она ничего не сказала. Вернее, сказала...» Но, боюсь, я не рискну повторить то, что она ответила. Единственное, что мне удалось выяснить, это то, что я негодяй и для моего здоровья будет лучше, если я стану держаться подальше от ее дочери. что ты ей наговорила про меня Рэйчел. Я схватилась за голову. Да уж, от мамы можно было ожидать чего-то подобного. «Ничего», — пробормотала я растерянно. «Просто сказала, что мы расстались, и я не хочу вас видеть. Кажется, остальное она уже додумала сама». И всё-таки как? Я была смущена, но это не значит, что я позволю Карингтону сбить меня с толку. Нанял детектива. Точнее, детективное агентство, — признался он. Вот так вот прозаично доверил работу профессионалам. Почему-то я почувствовала разочарование. Впрочем, чего я ожидала? Что он привлечет к этому вопросу колдунов и провидцев? Или что его привело сюда сердце? Глупо же. Но тут же у меня возник другой вопрос. «А зачем?» «Зачем вам было меня находить?» «Чтобы видеть». Он пожал плечами, словно это было что-то само собой разумеющееся. «Почувствовать твой запах? Коснуться?» В этот момент он положил свою руку поверх моей, и меня словно ударило током. От его слов, его взгляда, близости кружилась голова. Было ощущение, будто все это происходит не со мной, не сейчас — И вообще не в этой вселенной. И только жжение на коже, в том месте, через которое прошли миллионы вольт от одного его прикосновения, говорило о том, что все это не сон. И все же это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я выдернула свою руку из-под его и трусливо спрятала ее под стол. «Или хотя бы снова услышать твои нелестные эпитеты о моем характере», продолжил мистер Каррингтон, невесело усмехнувшись. «А вот это я могу вам обеспечить?» оживилась я. «И знаете что? Я имею на это право, потому что вы меня обманули. Между прочим, вы должны были дать мне должность ассистента вашего помощника, или помощника ассистента, или... В конце концов, это не так уж и важно. А потом сами сказали, что этого не будет». «Рэйчел, ты же понимаешь, что обстоятельства изменились?» Он посмотрел на меня так, что сразу стало понятно, что именно он имеет в виду. Воспоминания о той самой ночи в доме его матери — нахлынули, словно цунами. Было ощущение, что я снова стою под струями воды, изнывая от удовольствия. Я почти физически ощущала струйки воды, сбегающие по моему телу. И его губы, жадно собирающие из моей кожи задевавшиеся капельки. Вмиг стало трудно дышать, а соображать что-то и вовсе невозможно. Еще Элис должна была найти мне удобную квартиру рядом с офисом. Продолжила я по инерции предъявлять ему претензии. А меня отвезли в какой-то там отель и пообещали компенсацию. Это бесчестно и унизительно. Мой голос звенел от негодования. «Неужели вы думали, что можно просто откупиться от меня? Это...» Сама эта мысль была настолько обидной, что в носу защипала, а слезы предательски подступили к глазам. «Погоди. Так вот, что ты подумала». Клайд Карингтон выглядел задаченным. А что я должна была подумать? Полагаю, я тоже выглядела озадаченной. Ну, вообще-то, я имел в виду, что общение с моей матерью — не самое вдохновляющее занятие, и планировал компенсировать это более приятными эмоциями. Карингтон смутился, а я и вовсе покраснела до кончиков ушей. Так вот о какой компенсации он толковал. Но сдаваться я не собиралась. А обещанная работа? А дом?» «Разумеется, я не хочу, чтобы ты у меня работала и жила в каком-то там доме», — раздраженно сказал он. «Я хочу, чтобы ты так и осталась моей невестой и жила не в какой-то там квартире, которую снимает Элис, а в моем доме. Всегда. Понимаешь?» До меня не сразу дошел смысл его слов. То есть я отлично понимала, что он говорит, но ни в какую общую картину это не складывалось. «Клайд Каррингтон хочет, чтобы мы были вместе». Я на всякий случай уточнила. «То есть продолжить эту игру? Играть роль на потеху журналистам? Уж это-то предложение точно меня не заинтересует?» «Нет, конечно. Он сжал мои руки. Я хочу, чтобы всё было по-настоящему». Счастье, огромное, невообразимое, захлестнуло меня с головой. И тут я кое-что вспомнила. «Погодите». «А что скажет на этом миссис Карингтон? Полагаю, я ей не очень понравилось». «А какая разница, что она скажет?» Он смотрел на меня с недоумением. «Не думаешь же ты, что я стану спрашивать у нее разрешения или даже с ней советоваться?» Я с сомнением покачала головой. Вообще-то именно так я и думала. Но, скорее всего, ошибалась. все таки Клайд Каррингтон — взрослый, самостоятельный и уверенный в себе мужчина. С чего бы ему бояться какой-то там... «Маленькая женщина». «К тому же», — добавил вдруг он, — «ты ей понравилась». «Что?» У меня глаза вылезли на лоб. «Вы, должно быть, шутите?» «Вовсе нет». Она сказала, «А девушка с характером, настоящая тигрица. Она порвёт любого за тебя и ваших будущих детей». «Каких еще детей?» — буркнула я. «Вы же сказали, что не собираетесь их заводить, ни детей, ни животных пойдем «Пойдём-ка». Сказал он и резко поднялся из-за стола. Бросил на стол несколько купюр и, не особенно обращая внимания на мои торопливые попытки допить кофе, потащил меня к выходу. Мы остановились возле его автомобиля. Он открыл дверцу и широким жестом указал на коробку. Я не сразу поняла, что он имеет в виду. Коробка и коробка, самая обыкновенная. И только приглядевшись, увидела, что в ее глубине копошится что-то маленькое и черное и глазастое. Котенок! Ахнула я. Проезжал мимо, увидел на остановке, прокомментировал Клайд Карингтон. И решил, почему бы и нет. Мебель в вашем доме не такая уж и дорогая? спросила я скорее машинально. «Всё мое внимание было занято маленьким пушистым комочком. Я уже извлекла его из коробки и теперь осторожно гладила. Поехали, увидишь сама, с улыбкой предложил Карингтон. И я, покрепче прижав котенка к себе, Уселась на сиденье рядом с ним. «А у вас дома есть все необходимое для кота? Лоток, когтеточка, мисочка, корм?» «Пока нет», — сказал он и посмотрел на часы. «Но к тому времени, когда едем, будет». «Ну, конечно, Элис», — догадалась я. Я сразу же попросил ее все организовать. За то время, что мы ехали до дома моего бывшего босса, котенок, кажется, успел ко мне привыкнуть. Он уютно свернулся в клубок у меня на коленях и громко мурчал, когда я гладила его за ушком. Слезть с моих рук мохнатый хитрец согласился только в тот момент, когда Клайд распахнул перед нами дверь своей квартиры. Словно поняв, что этот дом теперь его, он спрыгнул на пол и по-хозяйски прошел вперед. Мы с ним наверняка выглядели забавно, когда синхронно оглядывались, рассматривая непривычную обстановку. В целом, квартира мистера Карингтона... выглядела так, как я ее себе и представляла. Она была просторной, светлой, современной и совершенно скучной. Светло-серый цвет стен разбавляли графитовые оттенки мебели, и даже многочисленные лампы излучали какое-то особенное дымчато-серебристое свечение. И только ряд ярких пакетов, большой горой, лежащих в коридоре, разбавляли этот монохром. «А вот и все необходимое для нового жильца», — произнес Клайд, и, распаковав один из них, достал пакетик с кормом для котят. Я заглянула в другой и обнаружила там совершенно потрясающую лежанку яркого канареечного цвета. «Упс! Кажется, Элис впервые в жизни совершила ошибку», прокомментировала я, доставая коврик. Желтый явно не вписывается в интерьер». «Вообще-то это я ей сказал», нахмурился мистер Карингтон. «Ты же сама говорила, что любишь желтый. Его слова застали меня врасплох. Они прозвучали так просто и в то же время так многозначительно. И вроде бы вопросов после этой фразы было много, и как будто бы они были ни к чему. «Ты что, даже не допускал мысли, что я не поеду к тебе?» — Все же спросила я. «Не допускал?» — так же просто ответил мистер Карингтон, выкладывая корм из банки в миску того же солнечного оттенка, что и лежанка. «Почему?» «Потому что я не собирался тебя отпускать». «Ах, как мне хотелось ему сказать, что он самоуверенный болван и деспот, и не имеет права решать за меня, и что я, может, вообще не хочу быть его невестой, и совсем-совсем он мне не нравится. Но как все это произнести, если вдруг теряешь дар речи? Как уйти, если ноги стали как будто ватными? И как оттолкнуть его, если руки дрожат и не слушаются?» «Вынужден признать, ты была все это время крайне невнимательна, Рэйчел». — хитро сверкнул глазами Клайд. — Иначе ты бы уже давно заметила, что происходит. — И что же происходит? — Похоже, что я тебя люблю. — ответил он, заглянув мне в глаза. Клайд подошел как раз вовремя. Земля ушла из-под моих ног, и я пошатнулась, рискуя упасть на глянцевый пол оттенка мокрого асфальта. Он подхватил меня и крепко прижал к себе. Так моё ответное «и я» получилось пробормотать куда-то в его плечо. Вряд ли он услышал, но повторять я не стала. Почему-то мне казалось, что уж он-то был внимателен и давно обо всем догадался.